Глава третья. Для меня не стало новости, что призрака в доме нет. Уже на подъезде я подумал о том, что Рик имеет возможность, так сказать, путешествовать на сто метров от амулета. Это означает, что был бы он в этом доме, давно поставил бы всех на уши. Я наступил на выбитую дверь и прошел в комнату по аскетизму обстановки, чем-то напоминающую мою. Вряд ли преступники знают, что Рик может отлетать от амулета, или не знают, насколько именно. «Мне сейчас очень хотелось влезть к ним в голову, чтобы понять, где они держат моего друга, но, к сожалению, на данный момент я подобными умениями не обладал. Есть еще куда развиваться». Мозг снова хотел начать паниковать, но я остановил его и на этот раз без Йонера. «Худшее, что я сейчас мог сделать, поддаться ненужной суете в мыслях и поступках». «Итак, Рик может держаться в стороне от амулета. В связи с этим они должны были увезти куда-нибудь в пустошь, например. С другой стороны, и что там? Им же нужно уничтожить этот амулет, раз они хотят избавиться от призрака. А это означает...» «Нам нужно быстро обыскать тут все», — проговорил я, оглядываясь на Миллера. «Нужно попробовать понять, куда они могли отправиться». Я думал, что Дэну не понравится, что я командую, но он и бровью не повел. «Толь, ты давай на кухню, я в зал», — он посмотрел на меня. «Тоже пробую увидеть, где могут быть следы. Обычно это карманы, мусорные ведра, ящики столов». «Точно, мусорные ведра». Я глянул на небольшой журнальный столик, стоявший возле дивана. Что-то подобное было и у меня. На столе лежала самая простая шариковая ручка. Это значит, что ею что-то писали. Не обязательно, конечно, но в большинстве случаев именно так. Поискав глазами ведро для бумаг, я его нашел практически там, где и искал, в углу под другим столом, на котором стоял телевизор. Аккуратно открыв его, я вытащил несколько обрывков бумаги. Кто-то взял несколько листов бумаги и несколько раз разорвал их пополам, складывая каждый раз в небольшую стопку. Я и сам делал так же. Но если бы не мое улучшенное сознание, я бы дольше проводился, чтобы сложить листы так, как они были исписаны изначально. Теперь же я лучше видел, какой кусок откуда, и уже через пару минут перед моими глазами лежал лист, озаглавленный. Уун. Амулет, знак вопроса. Что ун, думал я. Почему ун? Ниже в столбик было написано несколько слов, которые сначала не дали мне никакой информации. Метал, расп. И рядом еще подпись «ЛЗ-2Ц». c артефакт Унич. И только после этого я уже начал понимать, о чем идет речь. Дальше шла строка другим почерком. «Выбросить в океан». Она была зачеркнута, а рядом приписка тем же почерком, что и остальные записи на листе. «Идиот» — знак вопроса. «Тысячи лет ждать» — знак вопроса. И следом еще одна. «Размагичить» — артефакторика. «Артефакторика» — это достаточно известная книга по известным артефактам. В ней рассказывалась про различные вещи и как с ними взаимодействовать. Кстати, книга отыскалась на большом столе и даже с закладкой. Я открыл ее на заложенной странице. «Для того, чтобы размагичить усиленный артефакт, вам потребуется от 5 до 10 сфер». Последние четыре слова были подчеркнуты, и следом шла надпись ручкой «Дороговато, оставим на крайний случай». «Послушайте», «Послушайте — я посмотрел на следователей, — «а у нас встречается где-нибудь что-то вроде тяжелого пресса или какое-нибудь оборудование по плавке металла?» «Литейный завод», — ответил мне Миллер после того, как переглянулся со своим напарником. «Только он за городом». «Еще трубопрокатный есть», — ответил на это Гроздин. «Хотя...» «Но там нет расплавленного металла», — нахмурился Дэн. «Там, скорее всего, просто есть разогрев заготовок. Я там как-то по молодости расследовал убийство одного рабочего. Да и пресса там в обычном смысле этого слова нет, только калибровщик-труп». «Ребят, мне быстрее надо!» – не вытерпел я. «Рик под угрозой, его амулет уничтожить хотят». «Тогда в Литейный», – твердо сказал Миллер. «Едем, там как раз сейчас никого нет». Но я сомневался. Сейчас нужно было принять единственно верное решение. От этого зависела в прямом смысле жизнь моего друга. Оглядевшись, я внимательно просмотрел все, что находилось в комнате. Мне нужна была какая-то подсказка. Я снова обратил внимание на листы бумаги. Может быть, там есть какая-то подсказка. «Едем?» — Дэн смотрел на меня с вопросом. «Там несколько цехов, причем на довольно большой территории. Еще и по ним побегать придется, пока найдем, а время уходит». «Да-да, конечно», — кивнул я и на всякий случай схватил разорванные листы, списанные ручкой. «Если где-то я смогу найти ответ на вопрос, где именно находятся эти двое, то именно в них». «Литейный завод – это действительно подходящее место, чтобы уничтожить амулет. Во-первых, там есть чины с расплавленным металлом, и есть промышленные прессы, которыми можно сжать что угодно». С тем набором вероятностей, которые были предложены неизвестным мне авторам записок, это было самое подходящее место. Еще из-за тех пресловутых «ста метров», которые были в распоряжении у Рика. Там, среди цехов, замершего на ночь завода, он точно не найдет того, кого можно будет предупредить. Ехать было не очень далеко. Через 20 минут после того, как выехали за город, мы уже въехали на территорию, и только тут я понял, насколько недооценивал слова Миллера о том, что нужно будет разделиться. Завод был просто огромным. Я быстро достал телефон и посмотрел карту. Мне повезло, потому что цеха оказались пронумерованы. Я тут же сопоставил, что запись lz 2 c напротив слова «пресс», говорит о том, что это литейный завод, второй цех, но то был пресс. «Следственное управление», — представился Миллер на въезде, после чего подозвал охранника ближе. «Посторонние на объекте есть?» «Да не должны быть», — тот пожал плечами. «А что, зачем вообще?» «У вас наблюдение есть?» — продолжал наседать на него Дэн. «Нам нужны записи с камер за последние два часа». Ну, этой!» — охранник замялся. «У нас камер-то тут на въезде, над проходной, над бухгалтерией, а сзади не то что камер, даже заборы нету!» «Это как так-то?» — Миллер натурально приподнял бровь, потому что был удивлен до крайности. «Ну, а кому тут чего и надо-то?» — пожал плечами охранник. «Все равно ничего не утащишь, либо горячие, либо тяжелые!» Дэн покачал головой, и мы проехали внутрь. Метрах в двухстах от проходной обнаружилась внутренняя площадь на предприятии со скульптурой какого-то человека, видимо, основателя завода. Там мы и остановились. «Так», — проговорил следователь, глядя на меня, — «сначала идем в горячий цех, потом в прессовочный». «Нет», — оборвал я, потому что у меня уже созрел некоторый план. «Давайте разделимся. Вы к прессу, я в горячий. Если увижу следы, установлю присутствие, тогда обязательно дам знать». «Хм, ты разговариваешь как настоящий следователь», — хмыкнул на это Дэн. «Договорились», — и он обернулся к остальным. «Бегом!» Рик понял, что находится в ловушке, когда похитители амулета прибыли на завод. «Да, это не просто уличная шпана, как тот же старатель, душу которого он вызывал. Это профессионалы своего дела». По крайней мере, один из них, который 99% времени сохранял полное хладнокровие. И это был страшный человек. Рик чувствовал какую-то странную ауру у него, но сказать точно, что не так, не мог. Однако похититель амулета действовал настолько четко и безошибочно, что это даже вызывало некоторые вопросы. Двое этих исполнителей проехали мимо проходных завода, затем обогнули его, поставили машину на стоянке и спокойно вошли на территорию. Тут не было ни единого человека, внимание которого Рик мог хотя бы попробовать привлечь. Хотя после полицейского, рухнувшего без сознания, он уже не верил, что кто-то сразу сможет отнестись к нему с эмпатией достаточно доброжелательно. Он подумал о том, что сделал бы сам лет 15 назад, если бы вдруг из ниоткуда перед ним возник бы призрак и попросил бы о помощи. Впрочем, нет, он, скорее всего, как раз проникся бы». «Потому что привык иметь дело с душами, и все они были совершенно разные. Душа – это не совсем человек. Да, она перенимает некоторые привычки своего хозяина, но все-таки после смерти очищается от действия гормонов и всякой тучи других вещей, влияющих на поступки. Души обычно трусливее человека, но при этом прямолинейнее. Они несут всю нагрузку поступков человека, совершенных им при жизни». Рику встречались души гораздо темнее, чем душа того же Старателя или Конрада, совершивших тяжелые преступления. По большому счету, именно потому он и не хотел помогать полиции, не желал встреч с темными душами. Они словно высасывали из него энергию, и это было ужасно. «Только вот сейчас надо думать совсем не об этом, а о том, как остаться в живых». «Вот ты», — подумал Рик, «какая ирония». «Ладно, не в живых, а действующим призраком». Как ни странно, еще совсем недавно он молил провидение, чтобы его развеяло. Он не хотел быть постоянно привязанным к одному месту и не мочь ничего делать, Но с появлением в его жизни Гордара все начало меняться. Он постепенно начал находить вкус в своем новом существовании, понял, что сможет помочь людям. Рик уже не хотел быть развеянным». Тем временем злоумышленники вошли в один из цехов завода. Рик ради интереса залетел внутрь и увидел Чан с расплавленным металлом. «Интересно», — подумал он, — «сколько продержится мой амулет? А, когда я его последний раз усиливал? Хотя нет, пару сфер перед самым выходом в горы залил». Но все равно. Расплавленный металл, он и роботов, и кольца, и другие артефакты только в путь переплавляет. Такое-то время, может, и выдержит, но не более того. А надо продержаться, пока Рика не найдет Гардар. И вот тут в несколько размытое сознание призрака закрался каверзный вопрос. «А что, если не найдет?» «Найдет!» Рик тут же прогнал крамольную мысль, потому что был уверен в друге. Он вон какой головастый, даже с маньяком сообразил, а тут так делать нечего. Но вдруг время покапало не то что на минуты, а на секунды. Тот, который был профессиональнее, забрался на металлическую конструкцию, которая была специально сделана для того, чтобы контролировать процесс внизу. А там стояла самая натуральная сталиплавильная печь открытого типа, и она оказалась в рабочем состоянии. Значит, этот человек заранее договорился об этом. Рик понял, что его жизнь, даже ее имитации уже подходят к концу. Человек в плаще достал из кармана амулет и покрутил его в пальцах. — Слышишь, Ричард Грол, сказал он достаточно громко, чтобы призрак смог это услышать почти из любого уголка цеха. «Я знаю, что ты привязан к этому амулету. Проявись, а может быть, мы найдем общий язык, а? Тогда не нужно будет отправляться к працам Рик понимал, зачем это нужно. «Как только он покажет, что действительно привязан именно к этой вещице, то ее тут же с легким сердцем расплавят. Это значит, что они до конца не уверены, им нужно подтверждение. Что ж, хитро, конечно». «Ну что ж, нет так нет», — вор с холодным взглядом и таким же разумом не шутил, это было слышно по голосу. «Тогда прощай». И он нарочито медленно поднес амулет к ограждению, за которым внизу бурлил расплавленный металл. Рик хорошо видел выступивший пот на лбу похитителя и отлично видел выражение его глаз. «Он точно сделает, что задумал». «А призраку надо было потянуть время, хотя бы немного, чтобы гардар их нашел. Возможно, все это бессмысленно, но все-таки... Да, он обнаружит свое присутствие, но тогда хоть что-то можно постараться изменить. А так амулет точно улетит в чан с расплавленным металлом». «Я тут», — сказал Рик, проявляясь в пяти метрах от похитителей. И «Я чертовски недоволен, что ты меня украл». Ой, а ты оказался прав! На него вытаращился второй из воров, который явно был на вторых ролях. Он действительно не выдержал. Я всегда прав, ответил на это тот, что был номером один. Рик вгляделся в его гладко выбритый череп, на который раньше не особо обращал внимания, и на ярко выраженный выступающий подбородок. Да, человек, явно обладающий волей. Жаль, что злой. Ни хрена ты не прав, ответил на это призрак. Тебя за это посадят, но до этого так морду набьет, что ты месяц через трубочку есть будешь. Похитители рассмеялись, причем достаточно искренне. А за что меня посадят? С вызовом поинтересовался бритый. За проникновение на завод, <звы> да у меня и пропуск есть. Он усмехнулся, но совсем не весело, а затем посмотрел на Рика из подлобья. «Или за то, что я расплавил какой-то сраный амулет? Аксти, трупака, ты не человек, чтобы за тебя судили!» «Гардар найдет тебя и скрутит в бараний рог», — хотел сказать Рик, но понял, что после этого амулет моментально полетит в расплавленный металл. «Эх, сволочь!» — вслух же он сказал совсем другое. Ну, «Ладно, ладно, хорошо, я понял. Только скажи, зачем тебе меня уничтожать?» Рик стал говорить достаточно быстро, чтобы отвлечь внимание похитителей. «Я же очень полезное привидение. Могу души вызывать. Хочешь вызову себе какого-нибудь пирата, и он расскажет, где закопаны деньги. Хочешь, мы банкира мертвого вызовем, и он нам пароль от какого-нибудь сейфа назовет, а? Хочешь, мы же можем обогатиться. Вам не надо будет ходить по таким стрёмным операциям и рисковать жизнью, а?» «Хороса, это прям круто!» — чуть ли не взвыл ведомый. «Он же правда может душу вызывать, а может вызовем кого-нибудь, чтоб нам про деньги рассказал, аль? Вообще работать не надо будет!» Тот, которого назвали Хоросом, лишь обернулся на напарника и сверкнул глазами. «Ты что, не видишь, что он время тянет? Если бы у него были такие возможности, тот хрен, у которого мы амулет забрали, в роскоши бы жил! Этот призрак ни на что не способен!» И бритый сплюнул под ноги. «Эй, я способен, вообще-то?» — возмутился Рик, разыгрывая оскорбленную невинность. «И еще как способен. Хочешь, проверим?» И тут до них донесся звук захлопнувшейся двери. Уже увидев цех, я побежал бегом, даже прибавил, понимая, что секунды утекают буквально сквозь пальцы. Мне нужно было торопиться, я это чувствовал. Окна тут были под самой крышей, но через них было видно, что в цеху работает не только аварийное освещение. Что-то глубоко-глубоко внутри меня буквально кричало «Они тут!». Но даже не это было основной проблемой, а то, как обезопасить Рика. Внезапно я понял, что наш вчерашний вечер нас максимально сблизил. Теперь мы не были друг другу посторонними людьми, волею судеб обязанные делить жилплощадь. Медленно, но верно, призрак становился членом моей семьи. Семье в широком смысле этого слова, куда входили и Леха, и Ника, и, как ни странно, Йонер. Дверь я постарался открыть максимально тихо, но она все равно предательски грохнула, вырвавшись из моих рук, и захлопнулась. Что ж, теперь внутри всем наверняка известно, что я тут. Тогда надо идентифицироваться хотя бы для друга. Рик! крикнул я почти так же, как и в квартире, Рик, ты тут! «Давайте так», — сказал Рик, глядя хоросу в глаза, потому что второй все равно ничего не решал. «Вы сейчас просто кладете амулет на пол, и мы с вами договариваемся о будущем гешефте, хорошо? Я обещаю сделать все, чтобы вы обогатились». Бритый склонил голову чуть на бок и буквально впился в него своим холодным взглядом. «Что? Тяжело признать, что проиграл, да?» — спросил он без всякого выражения. «Просто пойми, мы не совершаем ничего противозаконного». И с этими словами он просто взял и швырнул амулет в кипящий металл. «Нет!» — взревел Рик и кинулся вслед. Он протянул свою руку, силясь поймать артефакт, к которому была привязана его душа. «Это был акт отчаяния, нежелания покидать этот мир». Краем глаза он увидел Гардара. И в этот же момент амулет прошел сквозь его призрачную руку, а мгновением позже плюхнулся в оранжевую жижу.